Повсюду появились его изображения, он был на экранах и рекламных счетах, и каждый мальчишка хотел вырасти и водить самолет, как Линди. Вся Америка влюбилась в юного красавца Линдберга, а через год все влюбились в его женскую копию Амелию Эрхарт. Такую отважную и ослепительную, с золотистыми взъерошенными волосами и в мужских брюках. Девочки восторгались ее фотографиями и добавляли их к своим коллекциям фото любимых кинозвезд. Рассчитывая подзаработать на зачине Линдберга и Эрхарт и воспользоваться новой шумихой вокруг полетов, что охватило страну, «Филлипс Петролиум» выступила с рекламной кампанией, на которую все наверняка обратили бы внимание. Это было смело. Они наняли...